Глава 10. В следующие два дня события понеслись галопом. Днем, как полагается, зашел барон. Следом за ним двое здоровенных парней с трудом внесли деревянный ящик с золотом и драгоценными камнями. Я немного там порылась, на глаз прикинула объем, вес и стоимость, и решила, что если даже барон и смухлевал, то незначительно. Затем пришел нотариус, в присутствии которого мы подписали договор. Я последний раз подошла к своему ящику, бросила туда изящную золотую брошь и через минуту предложила Люцину убедиться, что их стало две. «Вы меня простите, но один раз я сегодня сундуком уже воспользовалась, поэтому, если захотите его снова поизучать, бросила я кокетливый взгляд из-под ресниц, то придется подождать до завтра. После этого мы с бароном взаимно раскланялись. А начиная со следующего дня, у его милости начались крупные неприятности. Для начала он обнаружил, что сундук не работает. Спустя 10 минут, именно столько ему понадобилось, чтобы добраться до отеля, мужчина колотел в дверь номера, а потом сильно огорчился, узнав, что девушка, живущая там, уже покинула отель. Кроме того, спросив о Сиране берлет, барон с удивлением узнал, что та давно переехала в другой номер, куда Люцин тотчас же наведался, и обнаружил там настоящую дочь банкира. Последняя впустила гостя, вежливо поговорила с ним пять минут, сообщив, что ни о какой второй Сиране знать не знает, что факт поселения в одну и ту же комнату – исключительно работа неизвестных ей мошенников. Зато сама девушка успела убедиться в плачевном состоянии дел провинции, и, следовательно, ни о какой свадьбе не может быть и речи после чего попросила его милость покинуть помещение. Потрясенный барон отправился во свояси, а дома его ждали гости, те самые, которым он задолжал денег. До них, видите ли, дошел слух, не без моей помощи, что Люцин сорит деньгами в особо крупных размерах, а раз так, то неплохо бы и долг отдать. Ребята дали Люцину два дня на погашение долга, пару раз двинули в челюсть и удалились. И, наконец, когда барон Алиарский решил, что хуже быть уже не может, в доме появился еще один человек. Его светлость герцог Сорби собственной персоной оказал честь барону, решив отдохнуть в этом прелестном городке и на время отпуска поселиться в скромном доме его милости, а заодно сообщивший, что по отбытию собирается забрать королевские налоги. Целую ночь Люцин провел наедине со своими мыслями топя проблемы в алкоголе. А утром, по официальной версии, произошел несчастный случай. Его милость чистил любимый пистолет, подарок какого-то адонийского друга, но был недостаточно аккуратен, в результате чего оружие выстрелило, и барон скончался на месте. В олеаре вывесили траурные флаги и на три дня отменили все увеселительные мероприятия. Люди ходили со скорбными минами по улицам, соблюдая приличия, и от души надирались по кабакам, празднуя избавление от Люцина. У нас же осталось только одно неоконченное дельце. Спустя два дня доктор разрешил разбудить Лету. Предварительно они с Сорби провели достаточно много времени рядом с ней, корректируя девушке память. Многое из произошедшего она вообще не вспомнит, а к остальному не станет относиться слишком уж эмоционально. Мы составили брачный контракт, Летто его подписала, я тщательно скопировала подпись барона с договора о купле сундука, а Сорби заверил бумагу. Ребенок после рождения станет новым бароном, а Винс до совершеннолетия будет его опекуном и управляющим провинцией. И чувствую, первым делом он снимет обвинения со своих родителей и вернет свое имущество. В мой последний вечер в Алиаре мы вчетвером собрались отметить удачное завершение дела. Я вдруг вспомнила, что Винса с самого начала интересовала только месть, а про деньги мы с ним ни разу не говорили. Поэтому сделала благородный шест и презентовала ему пятьсот тысяч с напутствием вложить их в восстановление провинции. Могла бы и все вернуть, — сукаризный заметил Сорби. Деньги ему сейчас понадобятся немалые. Надо же, какой альтруист нашелся! Нетушки, сама заработала, чем теперь и горжусь. Добренький какой! Что-то я не помню, что ты со мной выручкой делился, когда мы с тобой амулет воровали. Ой, прости, оговорилась, не с тобой, а с Джокером, — едко заметила я. Это другое. Ага, конечно, — снова съязвила я. Но раз уж тебя так сильно беспокоит финансовое состояние Алиары... А еще, — торжественно произнесла я, снова поднимая бокал, — его светлость обещал замолвить словечко чтобы вам не пришлось платить налоги хотя бы в ближайшем сезоне. Вин с Сираной радостно захлопали. Столли принялся благодарить Сорби, а сам Джек метнул на меня яростный взгляд. Невозможная женщина, ты меня разоришь! Я кокетливо пожала плечиком. Прошу заметить, я ничего не пообещала. Ты всегда можешь сказать, что пытался, но ничего не получилось. Джек только вздохнул видимо, смирившись с потерей части налогов. Ближе к вечеру мы разбились на пары. Мужчины отошли обсуждать какие-то государственные дела, а мы с сираной разместились на диване и принялись сплетничать. — Как думаешь, — открыто спросила я, — согласится твой отец новинца вместо барона? — Должен, — хмыкнула девушка. — Род древний, достаточно богат, при власти, а главное мне нравится. Сирана счастливо улыбнулась, бросив украдкой взгляд в сторону своего мужчины. «Я бы прямо сейчас замуж вышла, да он такой принципиальный. Сначала верну свое добро, потом свататься буду. Кроме того, еще и траур переждать придется. Хоть мы и не скорбим, но в глазах общественности умер муж сестры». «Ох уж эти мне правила!» – засмеялась я. На ночь мы с Джеком довольные и слегка пьяные перебрались наверх. Я попросила не зажигать свет, легла на спину, прямо посреди огромной комнаты, зарывшись в пушистый ковер, и принялась наблюдать за звездами. Через минуту рядом лег Джек. Повозился немного, махнул рукой, и ворсинки ковра вдруг подросли и позеленели. «Ух ты! Травка!» — умилилась я. Мысленные разговоры мне давались уже гораздо легче. Затем перекатилась на бок, опершись на локоть, и посмотрела на расположившегося рядом мужчину. «Джек!» – тихо начала я. «М, м – сонно не открывая глаз, отозвался мужчина. Стараясь не шевелиться, я наслаждалась спокойными минутами, полными блаженной расслабленности. Рядом размеренно дышал мой мужчина. Я довольно скосила глаза, любуясь в неярком свете луны его сонным лицом. Какой же он красивый! Сердце переполнилось нежностью, не удержавшись, потянулось к нему губами и легко коснулось щеки. Джек в мгновение перевернулся, подмял меня под себя и оказался сверху, глядя с лукавой улыбкой. Хорошая реакция, — похвалила я, не отрывая глаз от его губ. Как же я жила без него раньше? Джек, а как же мы дальше будем в академии? Ты профессор а я просто студентка. Мужские губы чуть изогнулись, а я, не вытерпев, поцеловала их уголок. «Как сама захочешь!» В полголоса ответил Джек, наклоняясь. «Если сочтешь более удобным, чтобы никто ни о чем не знал, так и сделаем. Я об этом позабочусь. А захочешь, можешь в открытую приходить ко мне. И, кстати, выдохнул мужчина мне в ухо, слегка прикусывая мочку». Если тебя посетит нездоровая идея вроде «дорогой, мне и раньше было неплохо, давай все так и оставим, то в таком случае я сам приду к тебе ночевать, с подругой потом сама объясняться будешь». Джек весело посмотрел на меня, а я, рассмеявшись, легонько щелкнула его по носу.